Любой извращенец найдет по своей теме массу материала с советами, примерами, адресами единомышленников. Всякая дрянь, низость, гадость ввела в интернете уютные гнездышки. Мало того, пропагандирует и организует их, как ленинская газета. Одним словом, дело это сатанинское Ты рассуждаешь прямо, как твердолобый ортодокс, мракобес. По-моему, пусть лучше будет все, чем не будет ничего. Пусть люди знают, что они не одни со своим проклятием в этом мире. Нет, Анечка, человек должен быть со своим проклятием один на один. Сам без посторонней помощи. Он должен всю жизнь сражаться, победить, в конце концов, свой грех или погибнуть. Они же не преодолевают. Они воинственно самоутверждаются, признают только за собой правоту. Вот ты читала книжку про Чайковского недавно. Я, признаюсь, пролистал ее в поисках скользких фактов его биографии. «Ну, вообще-то да, но я понял одну важную вещь. Петр Ильич всю свою жизнь боролся с этим грехом, а под конец жизни, кажется, преодолел его. Или это биографу так показалось? А сейчас из него сделали голубое знамя. Поэтому ты предлагаешь закрыть интернет?» Назад дракона в нору уже не запихнешь. Раньше надо было думать, брать его под контроль самыми умными людьми человечества, учеными, философами. — Кто там считал, что государством должны управлять философы? — Платон, — ответила Аня, которая в семье Корниловых отвечала за кругозор. Аленин считал, что кухарка. «Вот-вот, интернетом точно управляют кухарки вместо философов», — подытожил Михаил. Аня видела, что какая-то идея уже бродила в его голове. Весь этот их разговор на самом деле вращался вокруг одной, возможно, еще неясной темы. Теперь выход ее приближался». «Извращение!» — пробормотал Корнилов. «Красная полоска на шее! А ведь надо это попробовать!» Он вскочил и, двумя шагами преодолев коридор, оказался в комнате перед компьютером, в их отсутствие уже прикрывшим свой лукавый глаз. Михаил разбудил его мышкой и вышел в интернет. Когда открылось окошко поисковой системы, Корнилов набрал слово «Оборотень». Аня присела с ним рядом, почему-то волнуясь, будто они с мужем входили сейчас в безлюдный ночной город с полной луной над крышами. Ссылок было много. Михаил входил в один сайт за другим. Мелькали нестрашные картинки со пальцами, вылезшими из орбит глазами, волчьими хвостами.